Глава 29. Из письма графини Румянцовой к княгине Вере Горчаковой. Благодарю за приглашение, ангел мой. Но ты уж не обессудь. На старости лет я, конечно же, никуда не поеду. У вас молодая семья и своя жизнь. Вот и живите в любви и согласии, всем на радость. А я лучше останусь дома. Понятно, что я скучаю Ведь вы разлетелись, но тут уж ничего не попишешь. Так Господь рассудил. Молодые замуж выходят, а старухи остаются одни в пустых домах. Впрочем, теперь это верно лишь от счастья. Впервые в жизни я решилась дать флигель. Тот самый, что стоит во дворе. Сама понимаешь, что бы кому я б его не сдала. Да если уж честно сказать, и никому другому тоже не сдала бы. Просто моя новая жиличка оказалась с той единственной женщиной, которую я согласилась впустить в дом. Она скрасила мое одиночество. Мне с ней легче и покойнее. Я даже не боюсь говорить с ней о Соне, хотя прежде и думать боялась о судьбе вашей матери. Наверное, эту же личку послала мне сама судьба. Впрочем, расскажу все по порядку. Зовут ее Агата Андреевна Орлова. Сейчас ей что-то под пятьдесят. Она больше 30 лет прослужила фрейлиной при императрице матери. А когда государьня 2 года назад скончалась, Агата оставила двор. Я-то её помню ещё с тех давних времён, когда она только появилась в столице. Её дядька, граф Орлов-Чесменский, попросил покойную императрицу Екатерину пожаловать сироту племянницу во фрейлины. Государьня не отказала, но родственницу Орловых к себе не взяла. а определила в услужение к жене сына. Со временем Агата стала для цесаревны, а с восшествием Павла Петровича на престол и для императрицы, самой доверенной фрейлиной. Государыня верила ей безоговорочно и часто посылала Орлову с тайными миссиями за границу. Агата не бывала во дворце по несколько месяцев. Однажды она даже отсутствовала больше года, а потом, как ни в чем и не бывала, появилась в Павловске. Помнится мне, Марика Чубей рассказывала, как они тогда все ахнули, увидев вдруг в спальне императрицы Орлову, сидящую над карточным раскладом. Дело в том, что Агата исключительного таланта гадалка. Как никто другой толкует она расклады на картах Таро. Когда-то много лет назад её учила старая немка-камеристка, приехавшая с Марией Фёдоровной из Пруссии. С тех пор Орлова так преуспела по части предсказаний, что вдовствующая императрица никогда не принимала важных решений, не узнав у Орловой, что обещают карты. При дворе многие пытались использовать этот дар Агаты, но она редко кому гадала, делая исключение лишь для тех, кого любила. Так что теперь ты понимаешь, что я не смогла отказать Орловой, когда та попросила сдать ей флигель. Как ещё я узнаю о Сониной жизни в Сибири? Только если карты расскажут. Признаю в тебе сразу, чтобы не томить. Пока у твоей матери всё складывается неплохо. Боб вышел на поселение. Соня купила дом в Иркутске, выхаживает сына после каторга. Денег, что вы с Наденькой присылаете, ей хватает. Так что ни только нужды нет, но и какое никакое благосостояние складывается. Всё это рассказала мне Орлова. Кстати, ты не поверишь, но ей тоже пришлось иметь дело с проклятым Водно-Печерским и его роднёй. Только случилось это гораздо раньше. Орлова сказала, что всё началось в сочельник 1814 года. Императрица тогда отправила её с секретным поручением в Лондон, где Агата и оказалась случайным свидетелем убийства оперной примадонны. Целый год понадобился Орловой, чтобы разобраться в хитросплетениях этого дела. Вот тогда-то она и столкнулась с печерскими. Сама понимаешь, что не стоит доверять бумаге чужие тайны. Вот и я не стану писать тебе лишнего. Думаю, что будет лучше, если ты услышишь эту историю от самой Орловой. Вы же обещали приехать ко мне в сентябре. Пусть тебя любопытство заставит сдвинуться с места пораньше. Уверяю, Ты не пожалеешь. Когда Орлова начинает свои рассказы, я забываю обо всём на свете. Так и сижу, открыв рот, словно дитя малое. Так что приезжай, ангел мой. Пригласи Марлову, сядем у камелька, и она нам скажет. Это случилось в рождественский сочельник.